Глава 8. Артур. Я неохотя вышел из комнаты заучки и довольно улыбнулся. Ловкость рук, никакого мошенничества, и то, как зависала малинка в моих руках, помогли мне добыть её номер телефона. Ухмыльнувшись, как сытый кот, глядя, как Дэм и Лука тащат в кухню грязные тарелки, достал мобильный и отправил ей сообщение в красках, представляя, как она возмущённо вспыхивает и поправляет съехавшие очки. И, кажется, на этих очках поехал, тянуло к Малинке так, что сам офигел. Не помню момента, когда поплыл, но даже вёсла не нужны были. И она вся такая скромная на вид, даже одевалась так, что хоть завтра на занятия в институт благородных девиц, ни капли лишнего не оголяла, ну ёлки, это ж какой простор для фантазии. Я пока её обнимал, уже успел понять, что с фигурой у заучки всё в порядке. И ещё бы обнимал и вообще бы не отпускал. Утащил в пещеру и на носик её курносый смотрел, на который вечно очки сползали. И глаза у неё красивые, глубокие такие, голубые, как небо в ясную погоду. Малинка, как глоток свежего воздуха, скромная и дерзкая, одновременно смущается и извид. И ругательство у неё смешные, хотя про лося было обидно. Дальше грезить о заучке мне не дали. С кухни послышался мат, потом что-то грохнуло, а я сорвался с места. У одной стены стоял Лука, вытирая кровь из разбитой губы, а напротив Дем прожигал его взглядом, массируя кулак. Влад и Аникей стояли между драчунами, готовые в любой момент безобразие прекратить. Вам тренировок мало, что ли? поинтересовался я. Я дважды повторять не буду. Отчеканил Дэм. Соня, непрекосновенна. Я напрякся, потому что такие разборки в команде ни хрена к хорошему не приведут совсем. На втором курсе было то же самое, только между Владом и Аникеем. парни тогда чуть друг друга не поубивали и всю команду под монастырь не подвели, потому что драться хотели исключительно друг с другом. Продоля несколько боёв, от тренера огрёбла вся команда, а та девчонка, из-за которой кипиш был, оказалась не да блогершей, блока навела, понимаешь, как за ней два боксёра бегали. А потом был случай с влюблённым Ильёй, подругу которого затравили её же однокурсницы. И наше заступничество не помогало, но ну, не могли же мы охранять девчонку круглыми сутками. В итоге она перевелась в другой институт. Илья страдал и тоже стал проигрывать, а мы все решили, что девчонки из универа для нас табу, пока не появилась Сонечка и Заучка. Но заучка только моя, я её первый нашёл, разглядел и разговоры разговаривать как Дэм не буду, на ринг и в глубокий нокаут отправлю. «Дэм, выдыхай и пошли!» — позвал я. Влад с Кеем забрали злющего луку, а я быстро сполоснул тарелки, оставил их на столе и подошёл к Дэму. «Выдыхай, бобёр!» — посоветовал я. выдохнул, зало прорычал мой друг. Это здоровая конкуренция за яркую девчонку, пожал я плечами. Не смотри так на меня. У меня заучка нецелованная даже ещё. Я на Сонечку не претендую. Ты бы на заучку так не напирал, испугается. Сони посоветуйся, и хана тебе, хмыкнул Дэм. «Сонин и таракан и тебя самого в нокаут отправят, даже мяу сказать не успеешь». «Так мне того и надо, вовлечь её эмоционально», — подмигнул я. «Тогда она будет думать только обо мне, а дальше ловкость рук». Я достал мобильный, увидел, что заучка сообщение прочитала, но молчала. Вредина. «Иди домой». Преми холодный душ и успокойся, и добейся уже сам свою рыжую. Я на неё не запал, упрямо продолжал убеждать меня Демид. А, да. Ну тогда ладно, Луке проще, хмыкнул я. Мартина вновь сжала ладони в кулаки. Не нравится она ему, ага. Я пошёл к себе, сообщил я. Пожал Мартынову руку и поднялся на свой четвёртый этаж, думая, чем ещё заучку шокировать. Жаль, что её окно не под моим, хотя... Прикинул расположение, нашёл соседей малинки сверху и решил, что завтра ночью наведаюсь к ним в гости. Удочку бы только где-то достать. Постучал в соседнюю комнату. Дверь мне открыл растрёпанный роман — Я достал из кармана флешку, помахал у него, переднул сам и еле нива объявил: "1000". "За что?" обалдел он. "За работу, быструю и качественную", грозно произнёс я. "Что, не надо? Я тогда её кому-нибудь другому продам". "Надо", выдохнул Желоп и зану ударома, поковырялся в кармане и протянул мне мятую купюру. Других нет. Прости. Прощаю. На первый раз. Кивнул я, вкладывая в ладонь студента флешку. Там точно весь перевод, засомневался он. Ты сомневаешься? приподнял я бровь. Зануда опустил плечи и буркнул: "Нет, спасибо". обращайся, кивнул я. "Дорого у тебя", скривился Рома. Зато быстро и чётко всё. Я тебе за 2 дня почти всю лекцию перевёл на технический английский. Никогда бы не подумал, что ты умный, ляпнул Рома. А мне и не надо, легко ответил я. Мне и так нравится. Я не умный, у меня память хорошая, фотографическая. Один раз увижу, уже не забуду. Где бы мне такую взять? хмыкнул Рома. «Завтра ещё пару переводов принесу. Сделаешь?» «Неси», — согласился я. Развернулся и пошёл к себе в пустую комнату. А Никей провожал Луку, а третий наш сосед, Марат, всё время где-то пропадал. Упал на постель, снова достал мобильный, проверил, нет ли язвительного сообщения от заучки, зарычал, выключил и задумался. Долго вертелся на постели, пока не вырубился. Утром проснулся по будильнику, успел отметить, что никто из моих друзей в комнате не ночевал, собрал спортивную сумку, взял пакет с тетрадками и двинул в универ. Почти у самых ворот встретил Дэма. Дэма, хмурого и задумчивого, не отпустила друга моего. «Как дела?» — невинно уточнил я. Порядок, отмахнулся Дэм и запнулся. Я посмотрел в нужную сторону и тоже напрягся и почти озверел, потому что у крыльца небольшого кафе, которое было расположено прямо у ворот универа, стояли Соня, моя заучка, и Карен Апасян. третий сын в династии опосянов и однокурсник Марины с Софочкой. И ладно бы просто стоял, нет, парень просто рыл себе могилку, когда, довольно жмурясь, откусил из ручек моей заучки кусочек пирожка. Потянулся к Соне, та протянула опосяну свой стаканчик с кофе, а бессмертное создание сделало глоток. Но меня не это взбесило, а его ладони, нагло лежащие на Талии моей малинки, и заучка, которую это нисколько не смущала, наоборот. Она ему широко улыбалась и что-то весело отвечала. Нормально вообще. Малинка вдруг повернула голову, встретилась со мной взглядом, нахмурилась и что-то сказала своим друзьям. Карен сразу сообразил, что лучше сваливать, а мы с Дэмом, не сговариваясь, пошли в направлении Сонечки и Малинки. И я понимал, что напираю, но тормозов у меня и раньше почти не было, а тут отказали полностью. И если захватническая тактика не работает, то я начну активную осаду неприступной, язвительной крепости с самыми красивыми голубыми глазами.